Глава 19. Князь Омутов «А в этих зарослях аномалии нет?» Наташа с опаской взглянула на заросли. «Все нормально, здесь безопасная территория», успокоил ее Гриша. «Аномалии надежно отделены. Когда мы шли через охотничьи угодья, я чувствовал, как слегка прохладный воздух касается моего лица. Гриша и Наташа шли рядом со мной». Их подошвы чеканят по дорожке, выложенной желтой плиткой. Вдали над листвой деревьев возвышается величественная усадьба Омутовых. Ее каменные стены отбрасывают длинную тень на лес. Над башнями висит туман, окутывая усадьбу завесой тайны. Лес вокруг нас живет шелестом листвы и хрустом веток под ногами. Листва деревьев имеют яркие оттенки золотого и красного, создавая живописный пейзаж. Вдалеке слышен звук охотничьего рожка. Видимо, егеря и лесничие работают. Когда мы приблизились к особняку, перед нами открылся парадный вход с каменными колоннами и резными дверями. Окна поместья сверкали в лучах заходящего солнца, подчеркивая красоту окружающего леса. Это мирная и спокойная сцена, но я не могу избавиться от ощущения, что за нами наблюдают. Мои глаза сканируют линию деревьев в поисках любого движения. Но все, что я вижу, это величественное спокойствие леса и осознание того, что мы одни. «Это место действительно какое-то особенное», — сказал я Грише, любуясь захватывающими видами. «Мой отец очень гордится убежищем», — ответил Гриша с улыбкой. Он всегда любил охоту и природу, и этот летучий остров — его способ в полной мере предаться этой страсти. Настоящий рай для охотников и любителей активного отдыха. Страшно подумать, сколько денег уходит на это все. Когда-нибудь и мы, Булгаковы, поднимемся на этот уровень. Я сестренке обещание дал, дал, буду держать. «К слову, доступ к убежищу открыт не только аристократам», — сказал Гриша. «Отец частенько приглашает сюда талантливых и отличившихся людей, в том числе и самого простого происхождения. Твой отец весьма щедрый человек», — кивнул я. «Не хочу хвастать, но так и есть», — согласился Гриша со скромным выражением лица. «Думаю, ты сам в этом убедишься, когда узнаешь его поближе». «Мне очень повезло, что я могу назвать его своим отцом». «Это уж точно. Богатство и ресурсы – ничто без доброго сердца и щедрого духа». На пороге особняка нас встретила группа сотрудников службы безопасности, которые сразу же начали нас обыскивать. Все охранники были одеты в черные костюмы и темные очки. Их лица были максимально серьезны, и они не теряли времени даром. Один из них похлопал меня по плечу, проверил карманы. Другой проверял меня металлодетектором. Мои друзья были подвергнуты аналогичному обыску. Наташу проверяла женщина-охранник. Сотрудники были дотошны, ища любую потенциальную угрозу. Отец решил усилить меры безопасности. Никаких исключений, даже для самих Омутовых. Сказал мне Гриша, раскинув руки в стороны чтобы охранники делали свою работу быстрее. Слишком часто на нас стали покушаться. Слишком часто, переспросил я. Недавнее покушение на свету было третьим покушением на нашу семью в этом месяце, равнодушно сказал Гриша. Дело для Ариста житейское, но все же немного сверх нормы. Без комментариев. Только после того, как охранники убедились, что мы не представляем угрозы, они разрешили нам пройти в особняк. Атмосфера после обыска сгустилась слегка напряженная. Я чувствовал себя не совсем в своей тарелке, зная, что за нами так пристально наблюдают. Теперь во всю варежку так просто не зевнуть. Везде секут камеры. Я быстро огляделся по сторонам, осматривая прихожую особняка Омутовых. Высокий потолок, украшенный затейливой резьбой, возвышается над нами как купол собора. Солнечный свет проникает через винтажные окна, отбрасывая калейдоскоп красок на сверкающий мраморный пол. Слева от нас широкая лестница, ведущая на верхние уровни особняка. Ее балюстрада искусно украшена сценами из классической мифологии. Справа от нас пара массивных деревянных дверей слегка приоткрыты, словно приглашая нас в просторную гостиную. В прихожей выделяется камин, достаточно большой, чтобы зажарить быка. Его основа вырезана из цельного куска мрамора. Стены заставлены книжными шкафами с томами в кожаных переплетах, а мебель обита богатой парчой. «А вот и наши гости!» Нас встречал сам князь, человек крупного телосложения в зеленом камзоле. Он протянул руку в знак приветствия, на его лице с мощными, слегка грубоватыми чертами играла теплая улыбка. Как впоследствии убедился, она почти никогда не сходила с его лица. «Привет, па!» – заулыбался в ответ Гриша. «Мы обменялись рукопожатиями с князем. Наташа присела в реверансе». «Добрый день вам, дорогие гости!» — сказал Омутов, его голос был ровным и низким. «Пожалуйста, проходите и чувствуйте себя как дома. Не пугайтесь нашей роскошной обстановки. Пусть вас не смущает вся эта помпезность. Это всего лишь отражение долгой и богатой истории нашего рода». «Как скажете, князь!» — улыбнулся я. «Прошу за мной!» — он указал рукой в сторону гостиной. Устроившись в мягких креслах, мы в ожидании основного мероприятия потягивали прохладительные напитки. Наташа пробовала изысканные пирожные, лежащие перед ней в вазочке. Князь сердечно поблагодарил меня за спасение своей дочери. Он также добавил, что по окончанию вечера он хотел бы поговорить со мной с глазу на глаз по одному деликатному вопросу. «Как интересно!» Далее мы коротали время за разговорами. Князь Омутов рассказывал нам истории о своих путешествиях и приключениях. Он оказался весьма интересным рассказчиком и собеседником. Я, к своему удивлению, оказался полностью поглощен нашим разговором. А ведь и сам повидал за прошлую жизнь немало и мог многое рассказать. Ну и как-то так род Омутовых навёл порядок в этой маленькой африканской стране. Закончил свой рассказ, князь. Боевики, устраивавшие теракты в мирных городах, были оттеснены за границу. Правительство той страны благодарно нам до сих пор. Полагаю, после вашей помощи правительство той страны разрешило роду Омутовых совместное освоение их ресурсной базы? Как бы невзначай уточнил я. А, -ха -ха, а вы, юноша, знаете, как работают хорошие сделки. Князь Омутов подмигнул мне. Кое-какие приятные преференции мы и правда получили». «Но подобное предприятие выглядит довольно рискованно», задумчиво произнес я. «Многим это может не понравиться, особенно тем, кто очень хочет сам наложить лапу на ресурсы той страны». «Не бойтесь рисковать и встречаться с неизвестным», сказал князь, его глаза сияли. «Ведь только выйдя из зоны комфорта, мы по-настоящему растем». «Только рискуя, можно узнать, на что ты в самом деле способен. И кто ты на деле есть, человек или тварь?» Князь Омутов мне однозначно нравился. По мере того, как длился вечер, в особняк прибывало все больше гостей. Князь откланялся, желая одарить каждого из своих гостей своим вниманием. Я наблюдал, как его мощная фигура двигается сквозь толпу. Казалось, он прокладывает себе путь от одного человека к другому одной лишь теплой улыбкой. Что-то мне подсказывало, что это не последняя наша встреча с князем за этот вечер. Несмотря на количество гостей, которые продолжали вливаться в двери, князь оставался невозмутимым. Заразительная улыбка ни разу не сошла с его лица. «Леди, не составите ли мне компанию?» Гриша подставил Наташе локоть. «Я с удовольствием покажу вам самые красивые места нашего особняка». Наташа, казалось, была слегка ошеломлена предложением Гриши. Она заметно смутилась, опустила глаза и стала нервно теребить край своего платья. Щечки ее слегка порозовели. «Конечно!» Наташа мило улыбнулась, принимая предложение. Она осторожно взяла Григория за локоть. «Ты не против, если я украду твою сестренку на этот вечер?» Гриша перевел взгляд на меня. «Главное, потом верни», — усмехнулся я. Я смотрел им вслед. Гриша что-то сказал Наташе, и они оба засмеялись. Смех и музыка постепенно наполняли комнаты, смешиваясь с шелестом листьев за открытыми окнами. Ощущение, словно мы попали в сказку, лишь усиливалось. «Не может все быть так хорошо, даже не верится». Поэтому я ничуть не удивился, когда ощутил легкое прикосновение отражения к моему разуму. «Опасность, опасность!» – ощутил я мысль. Нет, даже не мысль, а скорее чувство. Отражение доложило мне, что несколько человек из прибывших гостей проявляют ко мне слишком пристальное внимание. При этом они держатся на расстоянии, делая вид, что как будто бы заняты разговорами. Я задумался. «Неужели здесь, в особняке Омутовых, мне может что-то угрожать? Может быть, отражение просто перебдело? У него такое редко, но случалось. Оно же все-таки работало по принципу нейросети. А у них ошибки не редкость. Может быть, это Курцевичи или еще какие-то недоброжелатели бросают на меня злые взгляды? Покажи мне этих людей», — приказал я. Но в этот момент меня отвлекли. Виконт Булгаков!» Я обернулся на знакомый голос. Ко мне приближались две дамы. Одной была слегка кислая света, а вот второй... Это была просто потрясающая женщина, около сорока лет, с длинными вьющимися локонами. Они обрамляли ее лицо и не спадали на плечи, как река расплавленного шоколада. У нее были пронзительные карие глаза, которые сверкали на свету словно драгоценные камни. Полные сочные губы отличались насыщенным красным цветом. Черты ее лица были плавными и четкими, прямой нос и высокие скулы придавали ей царственную элегантность. Она была высокой и стройной, с роскошной фигурой и очень большой грудью. Ее очертания отлично угадывались в весьма откровенном декольте. Дама носила длинное струящееся платье из мерцающего черного шелка, которое облегало ее изгибы во всех нужных местах. Образ дополняла пара сверкающих бриллиантовых серег, которые переливались на свету. «Оу май! Это мой тип женщин, однозначно!» Самые вкусные и сочные яблоки – зрелые. «Скучаете, Виконт?» – полюбопытствовала Света. Света тоже выглядит великолепно. Я впервые вижу ее не в строгой форме или в спортивной одежде, а в элегантном белом платье, переливающемся золотой вышивкой. Ткань облегает ее изгибы, едва слышно шелестя нежными складками, которые двигаются при каждом ее шаге. Ее серьги с рубинами сверкают на свету. На шее у нее ожерелье с опять-таки рубинами. Камни ярко контрастируют с нежным золотом ее украшений и безупречной белизной платья. Она двигается с непринужденной грацией. Ее тонкие черты лица освещены мягким светом от люстр. Ожившая сказочная принцесса, хотя внутри снежная королева. «Все-таки очень хорошо, что Света, в отличие от брата, не пошла внешне в батю». «Скучаю. Есть немного, княжна», — улыбнулся я. «Кто ваша очаровательная спутница?» Незнакомая дама, спутница Светланы, мило мне улыбалась. Приглядевшись к ней, я понял, что она немного похожа на всю семейку Омутовых, и на Свету, и на Гришу, и на их отца». «Что-то отдаленно схожее в чертах лица точно есть». Графиня Ирина Чернова представила ее Светлана, член Московского комитета дворянской этики, моя тетя и двоюродная сестра моего отца. Тетя, это виконт Александр Булгаков, тот самый, о котором я тебе рассказывала. Для меня большая честь познакомиться с вами, графиня. Я поцеловал руку, протянутую Ириной Черновой. «Взаимно, Виконт», — сказала она с интересом, глядя на меня. Свету очень много рассказывала мне о вас». «О, как!» — я перевел взгляд на Свету. «Надеюсь, только хорошее?» «Только правду», — любезно улыбнулась мне Омутова-младшая. «Что Булгаков дурак?» — сразу вспомнил я наш разговор. «Редко можно встретить женщину такой красоты». Снова обратился я к графине, говоря от чистого сердца. «Уверен, ваш муж очень счастливый человек». «Ох, боюсь, что уже нет». Графиня печально покачала головой. «Мой муж был убит на дуэли пять лет назад». «Примите мои соболезнования, леди». Я покачал головой. И в этот момент в гостиную вошел еще один человек. Я бы не обратил на него внимания. «Ну, подумаешь, еще один гость. Мало ли их сейчас в особняке». Но мое отражение аж завибрировало от волнения. Я понял, что новоприбывший – один из тех, кто показался моей сущности подозрительным. Это был человек в черном плаще, украшенном золотой запонкой в виде краба. У него было бледное лицо и белесые невыразительные глаза. В руке он держал черный дипломат. «Кажется, это кто-то из аристократов. Держится уверенно» и как будто знает, куда идет. «Давайте в этот замечательный вечер не будем о грустном». Вдова Чернова вздохнула. Но тут же на ее лице снова появилась очаровательная улыбка. Кажется, она просто физически не умела грустить долго. «Я уже давно хотела познакомиться с человеком, который за короткий срок успел очень громко заявить о себе», продолжала графиня Чернова. «Спас нашу свету, подрался с Филиппом Курцевичем и в одиночку одолел аномалию. Аномалия слабенькая была, всего лишь первого уровня, скромно произнес я. В училище сказали, что у нее был низкий уровень энергии. «Ну все равно аномалия есть аномалия!» воскликнула графиня. «Я видела в коллекции брата самых разных чудовищ, и некоторые из них — это что-то с чем-то. Не каждый одаренный справится даже с аномалией первого уровня». Боковым зрением я продолжал наблюдать за странным человеком с белесыми глазами. Он прошел мимо нас в паре метров, даже не глядя в нашу сторону. Я заметил у него покрасневшие шрамы по душами со следами от снятых швов. Он подошел к окну. Там его окликнул один из гостей, и они завели непринужденный разговор. Барон Бомелик, как вы находите нынешний расклад на рынке фармацевтической индустрии? донеслось до меня. Так подозрительного человека назвал его собеседник. В последнее время инвестиции становятся делом слишком непредсказуемым. Барон Абамелик что-то отвечал, но шум голосов заглушил его. Ну, даже не знаю. Не будет ведь князь Омутов приглашать на вечер а бы кого? Здесь все друг друга знают. Не может же Филипп Курцевич продолжать плести интриги. «Мы с ним, кажется, все вопросы давно утрясли». «А Курцевичи приглашены на званый вечер?» Спросил я Свету как бы невзначай. «Отец хотел пригласить дядю Якуба и его семейства, ответила та. «Но они уже получили приглашение от своей родни и прибыть не смогли». «Понятно. Скажите, Виконт Булгаков», — произнесла графиня с мягкой улыбкой. Ее глаза сверкали в свете люстр, словно огромные сапфиры. «Много ли приключений было в вашей жизни?» Я усмехнулся. «Была парочка, графиня. Я не из тех, кто сидит сложа руки». «Я вижу это», — ответила графиня. «От вас исходит аура уверенности. Вы очень молоды, но, кажется, знаете себе цену». «Я стараюсь быть достойным себя, графиня», — ответил я, слегка склонив голову. «Вы, безусловно, достойны многого, Виконт». «Надеюсь, в будущем вы построите карьеру выдающегося истребителя аномалий. С каждым годом число и сила аномалии растет. Империи нужны сильные и умелые бойцы». «С удовольствием, графиня», — ответил я. «Сделаю все, что в моих усилиях, чтобы стать сильнее и не посрамить Отечество». «Мне кажется, или я пришелся графине по душе». Уж очень заинтересованные взгляды она кидает в мою сторону и должен признать, чувство это взаимное. Какая же великолепная женщина. Я не должен упустить ее. И в этот момент, когда я был максимально расслаблен и отвлечен, все и началось. Барон Абамелик достал что-то из кармана и некоторое время перебирал это между пальцами. Предмет блеснул на свету, привлекая мое внимание. Затем быстрым, почти незаметным движением барон щелкнул пальцами. И предмет на огромной скорости со свистом устремился в нашу сторону.